Орехи с дерева Нух-Нух. Захватив город, прыгуны наводнили дома и лавки, заполонили дворец. Все в изумрудном городе удивляло и восхищало их. Солдаты с хохотом стаскивали с горожан зеленые очки и надевали на себя. И не могли опомниться от изумления, когда все вокруг казалось им зеленым. Изумруды между камнями мостовой на крышах и стенах домов не казались мараном диковинкой Они водились у них в горах, но высота домов, почти смыкавшихся вверху, роскошь комнат, устланных коврами, уставленных красивой мебелью, поразили обитателей соломенных шалашей. Вот когда осуществились щедрые обещания огненного бога. Врываясь в жилище богатого ремесленника или купца, солдаты Урфина выталкивали хозяев с оглушительным криком. «Это мое!» Изгнанные жители со слезами покидали остров. Теперь они даже жалели о тех временах, когда Урфин Джус явился к ним с дуболомами все, по крайней мере, не гнались за чужим добром. Им не нужны были ни кров, ни пища, ни одежда. И если Джус обложил тогда горожан огромной данью, то хоть не выгонял из домов. Устанавливать порядок в городе Урфин начал с того, что выдворил солдат из дворца. Дворец жилище бога было объявлено им Здесь могут находиться только телохранители великого Урфина, которых он выберет из числа самых достойных воинов. А посетителей следует допускать лишь после доклада повелителю. Увы, телохранители не оправдали оказанного им доверия. В первую же ночь они по обыкновению заснули, как убитые. И если бы Дингиор и Фрамант не оказались в плену, Урфин был бы схвачен в первую же ночь. Но смельчаки сидели в тюрьме, и завоеватель с облегчением встретил рассвет после бессонной ночи. К большому удивлению Урфина в раскрытое окно тронного зала влетел его старый верный помощник по колдовским делам Филин Гуамокалатакинт. «Гуам!» — вскрикнул пораженный Урфин. «Гуамока — Гуамока! — строго поправил Филин. — Мы, помнится, договорились с тобой, что на меньшее я не согласен. Урфин невольно подивился настойчивости птицы, которая за 10 лет не забыла своих притязаний. — Гуамока, так Гуамока! — согласился Джус. Во всяком случае, я рад видеть тебя живым и здоровым, старый приятель. «Ты знаешь, король, весть о твоем появлении в наших краях дошла до меня в тот же день, когда твоя армия осадила остров». «А почему ты сразу не явился навестить меня?» поинтересовался Урфин. «Да так, стар я стал и тяжел на подъем. Собирался каждый день и все откладывал». На самом же деле старый хитрец выжидал, Чем кончится осада? И если бы Урфин был отбит и ушел ни с чем, Гуамока и не подумал бы к нему явиться. А теперь, теперь иное дело. С победителем можно вновь дружить. «Я тебе принес хороший подарок», — продолжал Филин. «Известно ли тебе, что я владыка всего здешнего племени филинов и сов?» Уважаемые знания и опыт, они кормят меня мышами и птичками. Все это мало относится к делу. Нетерпеливо перебил Урфин. Слушай дальше. Однажды мои подданные не смогли раздобыть для меня очередную порцию мышей и предложили заменить их сладкими орехами дерева нухнух. -нух. Орехи не пища для нашего брата, но пришлось согласиться. Я склевал их не так уж много. Но что бы ты думал, на меня напала такая бессонница, что я целые сутки не сомкнул глаз. Урфин радостно оживился. — Так ты говоришь, орехи нух-нух — это то, что нужно твоим стражам. Я в городе с вечера не раз проверял бдительность твоих караульных и... Скажу тебе по чести, таких сонь я в жизни не видывал. Их хоть на куски режь, они не проснутся. Орехи для бессонницы — это чудесно, — согласился Урфин. Сейчас я отправлю в лес десяток людей с корзинами, и ты, милый гуамок покажи дерево нухнух. -нух. В стране живунов я такого не знал. Оно растет только в окрестностях Изумрудного острова, пояснил Филин, польщенный тем, что Урфин назвал его полным именем. Если орехи нух-нух оправдают себя, я велю трем охотникам доставлять тебе каждый день свежую дичь расщедрился Джус. Через несколько часов драгоценный груз был доставлен во дворец. Урфин велел сделать из ядер ореха крепкий настой с ванилью и другими пряностями, и каждому часовому приказал выпить на ночь кружку этого напитка. С этой поры дозорные не спали по ночам, и самозванный король чувствовал себя спокойно под их охраной. Правда, оказалось, что орехи нухнух -нух не такие уж безвредные. Тем, кто пил отвар, Мерещились наяву разные видения. Глаза у них блуждали, они заикались, их мучила непонятная тоска. Хорошее настроение возвращалось к ним лишь после того, как они выпивали новую порцию зелья. Из фиолетовой страны не поступало никаких донесений, и Урфин полагал, что там его власть установлена прочно. Он обратил взоры на запад. Джус отправил против живунов и рудокопов три отборные роты солдат под начальством Харта, которого возвел в чин полковника. «Через три недели голубая страна должна быть завоевана», приказал король. Радости Урфина Джуса не было предела. Ему казалось, что все его планы выполняются с изумительной точностью, даже несмотря на то, что его покинул гигантский орел. «Хорошо, что Карфак составил меня», — вслух размышлял Урфин, следя взглядом за колонной Харта, шагавшей по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Тяжело иметь дело с птицей, помешанной на честности». Она, видите ли, не признает обмана. Ха-ха-ха! Да разве без обмана стал бы я королем и богом? Будущее сулит мне только победу и славу.